зам пожизненно. И, подобно медведице, мотала затем храбреца по всему конференц-залу, разбивая его физиономии и столы и вазы. Никто не осмелился подступиться. Вырвавшись, кинулся несчастный вниз по пожарной лестнице. Однако не тут-то было. Валькирия, подхватив по дороге репортерский треножник, звонко лупила горуна алюминием по хребтине. Возле гостиницы бедняга в беспамятстве рухнул. Тут бы гладиатору и конец, однако, вызвав восторг набежавшей толпы, вспышки, беспрерывное фотоаппаратное щелканье и своего концертного пиджака Угарова выхватило доллар и, плюнув в ни в чем не повинного Линкольна, п р и п е ч а т а л а опозоренный бакс по лбу самоубийцы. Был суд, были крик и скандалы — Под проклятие стоны демократической прессы откатала она затем потрясающий тур. Провинция захлебнулась, эмо-девочки восторженно мочились в штанишки, у выходов из стадионов и залов складывали штабелями, потерявших сознание фанов. Скорые их, как пирожки, расхватывали затем по больницам. Милицейское оцепление приплясывало невольно в такт гороховому шуту. Неожиданно и триумфально возвратилась Машка в столицу. Курский вокзал завалили цветами до крыши, битком забитый визжащими почитателями и почитательницами перрон представлял собой настоящее безумие. Предупрежденный шпионами мэр дальновидно рванул навстречу, расчистив от черни площадь и успел таки принять бабу под ручку. Тут же у вагонных поручней хитрый толстяк умудрился проблеять подмосковные вечера, ни с чем не сравнимым своим тенарком, за что был в плешь, расчувствовавшийся Угаровой, неоднократно целован. В прямом эфире показала она завистницам красноречивый кулак «Вот вы где все будете у меня» и воцарилась, наконец, на Котельнической. з а в ы в а н и е высотки поистине было суворовским — Со всех сторон прилетели к заносчивой серой громадине грузовики и фургоны, и целый строительный полк принялся за дело на верхотуре под шпилем. Столица окончательно пала. Подкинув угля в новые сплетни и самые мрачные пророчества, подобно зловещему Милтону, баба теперь утвердилась в небоскребной московской башне. Имеется в виду американский фильм «Адвокат дьявола». Там сатана под именем Джона Милтона жил в башне в центре Нью-Йорка. Обедневшие брежневские аристократы, одаренные собственными особнячками, вмиг затерялись где-то за кольцевой. Целый месяц нещадно проламывались затем их квартирки, с жалобным треском отправлялись в прошлое перекрытие. Недавние жители помирских гор и долин в черно-желтых рабочих жилетках облепили высотку и внутри, и снаружи, копошась словно осы. Венцом переделок стал собственный лифт Примы с отдельным подъездом. Поднимаемые к небу желтолицые отделочники и суетливые прорабы теперь могли наблюдать дело рук своих. Раздвигались стеклянные двери знаменитого лифта в центре гигантской приемной, по бокам к о т о р ы е чередовались между собой кушетки и кресла для просителей. Столь любимый угаровый мрамор стлался здесь и снизу, и сверху. Мрачные двери, более всего подходившие к канцелярии тысячелетнего рейха, закрывали вход в залу с Версальским во всю стену, камином и хозяйкиным троном-креслом. Две неприметные дверцы по каминным бокам приглашали особо избранных к спальням и комнатам. В самой заветной комнатке над Балдахином п е с т р е л и с к о б р е з н ы е картинки. Противовесом служила молельня, в которой Машка часто неистово каялась, в числе прочих замелькал в ее новых владениях духовник с Никиты, имеется в виду церковь Никиты-мученика, на швивой горке. На кухне мог п е т я отплясывать хор имени Пятницкого, Столовая хоть сейчас готова была принять со всей своей сервировкой и вышкаленными на круизных лайнерах чистопородными лакеями даже брезгливую Елизавету II. Блуждая в лабиринтах зимнего сада, особо робкие часами не решались кричать «Ау!». Лепилась над этим тропическим эдемом с попугаями в кронах пальм и муренами в аквариумах еще одно потаенное гнездо, известная лишь венценосной хозяйке. Изредка поднималась она в свой стеклянный обзорный кабинетец, обращая оттуда удовлетворенный взгляд на юг и на север, на восток и на запад. Везде подмятая Москва улеглась теперь к ее ногам. Сам Кремль жался внизу, за покорно излученной главной реки и вывихом совсем уже крохотной яузы.